Глава 24. После разговора с Гайдамаком сон у Шаламова как рукой сняло, хотя думал проваляться в постели как минимум сутки. Но какой уж тут сон, когда внутри всего колотило. Сначала он метался по квартире, не зная, что делать, бесцельно рылся в шкафах в надежде найти что, сам не знал. Выдал литра два крепчайшего кофе, Выкурил оставшиеся полпачки Кэмела, что купил накануне, потом вознимаженно опустился в кресло и, уронив голову, стиснул виски руками. Сам себе твердил, что старый козел его просто запугивает, но ну, не может такого быть, чтобы из-за несложившихся отношений кто-то взял и вот такой беспредел начал творить. Не совсем же он отмороженный, но паника не отпускала. Как себя не уговаривай, на шутника и пустослова Гайдамак не похож. Внутри росло и крепло тяжелое чувство, что этот вполне может. И даже наверняка что-нибудь сделает. Отомстит ему, навредив родителям и Эмилии. На деньги плевать, но представить отца за решеткой он не мог. А мать точно сляжет. Но самое главное — М. О том, что кто-то посмеет ее обидеть, даже подумать было страшно и невыносимо. Что делать? Что же, черт возьми, делать? «Самому бы ему психу старому переломать ноги!» На отца Шаламов тоже злился, да так, что внутри все клокотало. Если б не его вечные авантюры, он бы не оказался сейчас в таком чудовищном положении. Насчёт махинаций Шаламов поверил Гайдамаку сразу. Тут и сомнений не возникло. Хотя отец никогда не посвящал его в нюансы своего предприятия, но, черт возьми, они прожили бок о бок столько лет, что он натуру его не знает». Тот ведь всегда и везде старался выкружить для себя максимум выгоды. Так что ясно, как день, у отца рыльца еще как в пушку. Но опять же, совершенно ясно, что отец со своими изворотами, в общем-то, тут ни при чем. И будь он кристально честным, Гайдамак все равно нашел бы, куда давить и чем угрожать. Ну а М. Если старик сделает что-нибудь М., он, наверное, его убьет. От передозировки кофеина, или от взвинченных нервов, или от того и другого вместе сердце истерично трепыхалось и буквально выпрыгивало из груди. Должен же быть какой-то выход! Зазвонил телефон, и от неожиданности Шаламов вздрогнул. Кому он мог понадобиться? Гайдамак еще не все сказал. Вероника решила объявиться: или родители. Никого из них слышать не хотелось, но на звонок он все же ответил. Ты как, жив? Пробубнила трубка голосом Дёмина. Пока да. Что-то гляжу, твое кайфовое настроение перестало быть кайфовым. Чего звонишь? По делу или соскучился? Да пошел ты! А вообще, если вдруг оживешь, то в выходные снова можно поработать. «Угу, увидимся! Шаломов повесил трубку, и на долгий миг замер над телефоном в нерешительности. Что делать? Не в силах больше усидеть на месте, он рванул к родителям. Отец тоже виноват. Да, он кругом и виноват. Сперва нахимичил с лесом, ну или с чем там, потом зудел. Назначьте скорее дату. Вот теперь пусть думает, что делать. Превозмогая боль, оболело все: Мышцы, суставы, каждая косточка. Как будто накануне его пытали на дыбе. Шаламов ковылял к родителям. Несмотря на позднеапрельскую жару, май удивлял на редкость прохладной погодой. Вот только к дню победы смилостивился, выдав, как по заказу, солнце и двадцатиградусную теплынь. А начиная с 10-го числа небо снова затянуло хмарью, свистящий северный ветер задувал во все щели и прорехи, а ночами и вовсе примораживало. Люди шли навстречу озябшие, с красными носами и ушами, кутались в воротники и шарфы кому плевать на форс, опять достали шапки. Шаламов же, хоть и налегке одетый в такой собачий холод, в три ручья обливался потом. У родительского подъезда остановился передохнуть. Здесь предстояло восхождение на целых восемь крутых ступеней. И если ноги он еще худо-бедно волочил, то поднять их, как оказалось, целое дело, даже цепляясь за перила. В лифт он буквально ввалился и припал к стене спиной. Дверь открыла мать в красном шелковом халате, расшитом золотыми драконами и подвязанным плетёным шнуром с кисточками. Эдька, ты чего такой взмокший? Бегал, что ли?» «Угу, где бать? С ума сошёл, в такой холод!» А отец задерживается, звонил полчаса назад, сказал... «Не помню, я не очень поняла. Вроде что-то на работе случилось, он там разбирается. Ты...» Ты пока пойди покушай, я борщ сварила и пирог с рыбой испекла. Сметана в холодильнике, хлеб на столе. А то я тут сериал смотрю, момент очень волнующий. Мать ушла в гостиную и с головой погрузилась в кипучие бразильские страсти. Это даже хорошо. Вести с ней сейчас непреднужденную беседу он бы просто не смог. Но плохо, что не было отца. Сколько его еще ждать придется? Чем себя пока занять? Он ведь так и свихнется скоро. Есть тоже совершенно не хотелось. Визит Гайдамака начисто отбил не только сон, но и аппетит. Отец вернулся поздно и явно не в духе. «День сегодня дурной», — сообщил он сыну. Потом посмотрел повнимательнее. «Ты как, не заболел? Что-то выглядишь неважно». «Поговорить надо. Очень срочно и очень серьезно. «Давай. Я только поем, а то с обеда не крошки». «Да ты ешь, ешь» а я пока в двух словах изложу». Шаламов затворил кухонную дверь и сел напротив отца, жадно уплетающего рыбный пирог. В двух словах рассказать про М и угрозы Гайдамака не получилось. Отец успел и несколько кусков пирога уплести, и большую тарелку борща выхлебать, но слушал при этом внимательно, живо реагируя мимикой на его слова. Он то поднимал брови и морщил лоб, то усмехался, то кивал, а то, наоборот, досадливо качал головой но пока всю не съел и не выпил огромную на пол литра кружку чая, не проронил ни слова. Вот значит как, наконец произнес он задумчиво, составляя грязную посуду в раковину. А я-то думаю, с чего вдруг меня к вечеру начали дергать и пощипывать это всюду? То Россельхоснадзор задержал партию леса, жуков каких-то придумали, то из ОБ по Крендель нарисовался документики и запросил подготовить. И я ведь, главное, чую, дело какое-то мутное, неспроста все, но понять не могу, откуда ветер дует. Позвонил Гайдамаку, он пообещал разобраться. И разобрался, да, быстренько так. Из Россельхознадзора почти сразу перезвонили, извинились, мол, ошибочка вышла. Жуков никаких нет, и гражданин Абеповский вроде как отстал. Я Гайдамака поблагодарил, а он такой «Передай привет сыну». Тогда я не особо обратил внимания, хотя раньше никаких приветов он тебе не слал, а сейчас-то вижу, что к чему». «Ну и...» — отец помолчал, посмотрел на сына вроде как с опаской. «Я не пойму. А почему ты с Вероникой-то не хочешь остаться? Зачем вот так все усложнять?» «Я не люблю ее, вспыхнув, — ответил Шаламов. «А Майер любишь?» «А ее люблю». «Ну, любишь, люби. Но почему нельзя совмещать? Зачем обязательно...» — В смысле совмещать? Это как ты, что ли? — вскинулся Шаламов. — Жить с матерью и иметь на стороне кучу любовниц? — Тише ты! — зашипел отец, замахал руками. — Что ты такое говоришь? — Послушай, если б не ты с этими своими советами назначь дату, назначь дату, я бы сейчас так не встрял. Вот только не надо все валить на меня. Не я тебя с ней свел. И в койку к ней тебя никто силком не тащил. Койка и женитьба — очень разные вещи. «Ты, как никто, должен это понимать. Короче, я не останусь с Никой и не брошу М. Это даже не обсуждается. Считай, что я просто зашел тебя предупредить. А сейчас я поеду к М. Мы с ней свалим отсюда и все дела». «Ха! А как вы с ней собираетесь жить? Где? На что? Без моей-то помощи! Ты же ничего не умеешь делать!» «Ты за меня не волнуйся. Как-нибудь справлюсь. Хорошо. Вы с ней уедете». А нам с матерью расхлебывать эту кашу, так? А ты предлагаешь калечить, ладно, мою. Но еще и жизнь М, которая вообще тут ни при чем. Только чтобы вам сытно и спокойно жилось, ну не похоже, чтобы тебе было так плохо с Никой. Да блин, какая нафиг разница, как было до М. Короче, мы с ней уезжаем, а ты что-нибудь придумаешь, выкрутишься. Ты всегда что-нибудь придумываешь. Они спорили еще часа два. Замолкали лишь тогда, когда в кухню заглядывала мать, уже слегка растревоженная, но оба, не сговариваясь, решили, что ее лучше ни во что не посвящать. Ну «Ладно», — устало вздохнул отец после долгого и бессмысленного спора. Беспомощно взглянув на сына, тот был явно на грани аффекта, судя по бледной коже и горячечному блеску в глазах. «Я понял, легких путей ты не ищешь. У меня к тебе только одна просьба». «Подожди немного. Не торопись порвать с Вероникой и послать все к чертям. Погоди, да погоди ты, дай договорю, выслушай меня. Всего две минуты, посиди спокойно и включи мозги». Шаламов, подскочивший было, с шумным раздражением выдохнул, но вернулся на место, всем своим видом показывая, что терпение в нем осталось всего на несколько секунд. «Ну, я тебя понял, но пойми и ты меня. В этой ситуации я один, без тебя никак не справлюсь». Да как я-то тебе могу помочь? Сам же говоришь, я ничего не умею делать. Я и не прошу тебя ничего делать. Я не прошу бросать твою Эмилию и остаться навсегда с Вероникой. Я прошу о другом. Сделай вид на время, что принимаешь предложение Гайдамака. Буквально месяц. Дай мне. Да не хочу я. Я же не просто так прошу. Причина есть. Какая? Мне нужно немного времени, чтобы обезопасить себя, маму, ну и тебя, конечно. Ладно тебе на сапливать. пусть посадят, ведь ты же считаешь, что я виноват. А мама почему должна страдать? Ты подумал о маме? Неужто тебе спокойно будет на душе, зная, что пока ты где-то там крутишь любовь, родная мать загибается? Ты же знаешь, прекрасно, она всего этого не вынесет. Да и Гайдамака не советую недооценивать. Я вот не поручусь, что он не захочет вас найти». А если захочет, найдет, будь уверен. Шаламов долго молчал. Ну и что ты хочешь сделать? Ну, допустим, кое в чем Гайдамак пытается либо взять на понт, либо просто не видит всей картины. С леспромхозом, например, там теперь все в ажуре. Комар носа не подточит. Ну а с остальным... Отец почесал затылок. Понимаешь, после нашей сделки ему придется наравне делить всю ответственность со мной. Тут уж я постарался, как-никак собаку на этом съел. Может, Гайдамак и сам пока этого еще не знает, но если вдруг попытается поднять волну, обнаружит сюрприз. Его юристы проглядели там один пунктик, потому что не знали, с кем имеет дело, но в случае чего это всплывет, и тогда ему самому не поздоровится, а себя он топить не станет. Почему не сейчас? Почему именно месяц? по условиям договора, до 1 июня все должно быть готово. То есть без малого через три недели. Если он пойдет на попятную и отменит в одностороннем порядке нашу сделку, там такая неустойка, что без причины он вряд ли на это решится. Вот поэтому прошу, заверь его, что согласен. Выжди этот месяц, а потом поступай как хочешь. Даже больше скажу, я сам вас отправлю в Питер. Есть у меня там надежный человек, он все устроит. Гайдамак потом замучается вас искать. Да и не до того ему будет». Шаламов замолчал. И чем дольше он молчал, тем сильнее мрачнел. «Я не хочу обманывать Веронику. По отношению к ней это будет нечестно. Я не смогу». «Здрасте, пожалуйста». «Не бывает так, чтоб и волки сыты, и овцы целы. Тут уж решай, кто тебе дороже, она или Эмилия с мамой». До двух ночи длился их разговор. Мать уже уснула давно, когда Шаламов отправился домой. Ночевать у родителей отказался, хотя отец и предлагал. Предлагал, кстати, не только ночевку, но и распить коньяк за удачный исход безнадежного дела. Шаламов брел по ночным улицам и чувствовал себя опустошенным. Отец, конечно, все очень толково и доходчиво разложил по полочкам. Да, у Гайдамака больше и денег, и власти, и возможностей. Но при всем при том, он просто недооценил природной изворотливости отца, его какого-то врожденного чутья находить лазейки и выходы. Мне нужно время всего три недели, упрашивал отец, и тогда Шаламов сможет освободиться от этого гнета, забрать М и рвануть в Питер. А что? Он давно мечтал осесть именно в Питере вокруг которого, вопреки стремительному течению времени, так и витала притягательная и таинственная аура Серебряного века. К поэзии он вообще-то был не чуток, кроме рифмы ничего не улавливал. Но не одними же поэтами пограничья веков соткана та аура. Есть же Зощенко, Хармс, Шварц, Стругацкий. И погода в Петербурге под стать уныла, меланхоличная. И всякие там мосты, каналы, острова, творцы. Хотя Сэм, он бы и на Камчатку рванул и куда угодно, если приспичит. Осталось отыграть свою часть, самую сложную часть в этой партитуре, изобразить перед Никой готовность быть вместе навеки вечные, как просил отец. Стыдно было перед ней до ужаса, до тошноты и отвращения. Но отец еще тот манипулятор, сумел внушить, что жертвуя своим душевным комфортом, он спасает маму и М. Это ради М. Повторил он про себя как мантру и шагнул в родной подъезд».